Глава 23. На следующий вечер на занятие пришли только милочка Мегги, три женщины и старик. Милочка Мегги надела голубое платье с кружевным воротником и манжетами и новую шляпку, купленную для пасхального воскресенья. Входя в приемную, она широко улыбнулась Клоду. Вслед за остальными положила на стол монету в 25 центов. Клод поднял взгляд и нахмурился. Милочка Мэгги подумала, что он обиделся, что она положила деньги на стол, а не дала ему в руки. Однако он нахмурился, потому что ему не понравилось, что на ней была шляпка. В шляпке она казалась ему незнакомкой. Три женщины сели на диван, оставив старика одного на стуле посреди комнаты. Милочке Мэгги стало его жаль. Она поставила свой стул рядом со стариком. Клод Бассет выстроил монеты в ряд, потом в круг. Наконец, словно приняв на них счет окончательное решение, он построил из них пирамидку и встал. «Я не могу выразить, как я благодарен вам за то, что вы решили снова сюда прийти. Но!» Клод объявил, что курс отменяется. Несколько участников все же набралось, но их продолжительный интерес также не гарантирован, а за аудиторию нужно платить, и он с улыбкой добавил, что не верит, что книга обо всем будет пользоваться спросом. Война неизбежна. Он решил пойти добровольцем. Речь Клода была пространной. Милочка Мэгги подумала. Я больше никогда его не увижу. Ей представилось, как он лежит на поле боя, раненый, истекающий кровью и умирающий. Она вздрогнула. «Конечно, деньги я вам верну», — поднялся хор возражений. «Нет, не нужно возвращать мне деньги. Вы же потратили на нас время. Вам же нужно заплатить за два вечера аренды» сказала милочка Мэгги. Все вдруг принялись оживленно болтать, как старые друзья. Девушка, которая жила одна в дешевой меблированной комнате, сняла очки, протёрла их и положила себе на колени. У нее было предложение. В их районе очень не хватает какой-нибудь организации или клуба, места, где можно было бы собираться, познакомиться друг с другом и просто поговорить, и, может быть, слегка перекусить и выпить. Я хочу сказать, что мы могли бы просто продолжать встречаться здесь, сидеть и беседовать или, например, читать книги и обсуждать их. Я хочу сказать, я готова платить по 25 центов за такой вечер, — с вызовом заявила она. Просто, чтобы было куда пойти. Присутствующие притихли. Остальные женщины посмотрели в сторону, стыдясь того, что одна из них так явно выставила на показ свое одиночество. «За спрос денег не берут», — изрекла она и водрузила очки обратно себе на нос. «Прекрасное предложение», — согласился Клод. «Мне было бы очень приятно, но...» Клод снова заговорил про то, что Америка вступает в войну, и о неопределенности военного времени. Остаток часа они просидели, обсуждая войну, делая туманные замечания о переменах, которые она может принести в жизнь местного сообщества и тому подобном. Когда час истек, Клод попытался вернуть каждому его 25 центов. Со стороны трех девушек его побуждение было встречено буре негодования. Милочка Мэгги со стариком ни на чем не настаивали. В конце концов, Клод согласился оставить у себя деньги в обмен на экземпляр книги обо всем для каждого. Три девушки с готовностью согласились. Они попросили его подписать их экземпляры. Клод подчинился. Его дарственные надписи вышли очень цветистыми, как девушкам и хотелось. В память о краткой встрече, с благодарностью за приятно проведенное время, с надеждой на новую встречу. Когда милочка Мэгги протянула Клоду свой экземпляр книги на подпись, тот ответил «Потом». Старик не захотел брать книгу. «Лучше верните мне мой четвертак». Клод вернул ему деньги с экземпляром книги в придачу, на котором написал «С дружескими заверениями». Когда милочка Мэгги с Клодом прибрали в комнате, выключили свет и спустились на улицу, то обнаружили там трёх девушек, которые, стоя на тротуаре, сравнивали дарственные подписи в своих книгах. «Вы сделали такой шикарный жест, мистер Бассетт», — заявила одна из них. «Мне очень приятно это слышать». «Я прекрасно провела вечер», — сказала другая. «Это я получила удовольствие. Я всё ещё думаю», — начала была девушка в очках, — «И я с вами согласен». «Доброй ночи, доброй ночи», — пропели все три хором. Они немного отступили в сторону, ожидая, что милочка Мэгги к ним присоединится. Клод взял ее руку и продел себе под локоть. «Доброй ночи, дамы», — попрощался он. «Доброй ночи, девушки», — добавила милочка Мэгги. Девушки пошли по улице, обсуждая милочку Мэгги. «Ну разве ей не повезло? И ведь у нее ни вкуса, ни стиля». «Старомодная она. Что тут говорить? И что он в ней нашел? Я знаю, что он в ней нашел. Она грудастая, и некоторым мужчинам это нравится. Сами понимаете. Мамочка, наверное, вспоминается». Пройдя несколько ярдов, милочка Мэгги обернулась, чтобы им помахать. Они помахали ей в ответ и дружески ей заулыбались. «Сними шляпу», — обратился к ней Клод. «Шляпу? Зачем?» «Вот так!» Он снял ее сам и вручил ей. «Никогда не носи шляп. И куда мне ее девать? Неси в руках. Вот так? В той руке, что по другую сторону от меня. Можешь помахивать ею иногда, пока мы идем, если хочется. Я считала, что это красивая шляпка, с грустью заметила милочка Мэгги. Она посмотрела на шляпу. Она была сделана из мягкой соломки. У нее были широкие поля и плоская тулья, опоясанная бархатной лентой. Это очень красивая шляпка. Очень красивая. И ты специально бегала за ней в магазин, чтобы надеть сегодня вечером. Милочка Мэгги опустила голову, потому что так оно и было. Это очень красивый предмет, который можно нести в руке. И нет ничего красивее, чем женщина с прекрасными волосами, несущая шляпу в руке. Нет, не держи ее между нами. Я же сказал, возьми в другую руку. Милочка Мэгги переложила шляпу в другую руку. Клод снова взял ее руку и продел себе под локоть. Милочка Мэгги с Клодом медленно зашагали в ногу, и она помнила о том, чтобы иногда помахивать шляпой. Они шли молча, наслаждаясь теплым вечером и западным ветерком. Клод прервал молчание, чтобы сообщить Милочке Мэгги, что ветер дует именно с запада, и она, обычно не обращавшая на такие вещи внимания, была рада узнать этот факт. Они прошли мимо бара с дверью, распахнутой навстречу вечернему теплу. Посетители обсуждали грядущую войну. «Против самих немцев я ничего не имею», — сказал один из них. «Думаю, они такие же люди, как и все остальные. Но их треклятый кайзер...» Клод с Милочкой Мэгги обменялись улыбками. Игравшие на улице дети звали друг друга в полголоса, потому что вечерние игры на улице были привилегией, которые не стоило злоупотреблять. Пока их родители сидели на крыльце или на стульях, выставленных перед закрытыми лавками. Звучала музыка. В открытом окне доходного дома Патефон проигрывал запись певицы Ли Морс в сопровождении хора «Blue Grass Boys». Ах, ее хрипловатый голос. «Это всё я», — думала милочка Мэгги. «Я сейчас здесь иду, с ним, в такой вечер. Мне не верится, что это я, что это действительно происходит со мной. Я запомню это на всю свою жизнь». Через некоторое время они разговорились. То есть в тот вечер говорила только милочка Мэгги. Ему хотелось знать о её жизни всё, особенно про её детство, про мать, брата, отца и деда. Он задавал ей наводящие вопросы и выуживал детали. В результате она рассказывала всё подряд, словно диктуя откровенную автобиографию. Как и всё остальное... Милочка Мэгги принимала свое детство как данность, но благодаря восхищенным и заинтересованным ремаркам Клода ее детство вдруг показалось ей просто чудесным. Клод упоительно смеялся, когда милочка Мэгги рассказывала ему о том, как всегда хотела иметь кузенов и как мать нашла в Бостоне Шейлу с ее букетом и широко улыбался во время рассказа о том, как отец отшлёпал её на людях за то, что она танцевала на улице. А во время рассказа о том, как сестре Мэри Джозеф нужно было спилить кольцо, и как она, милочка Мэгги, этого боялась, крепко-крепко сжал ей руку. После того, как она рассказала ему, как мать попросила её взять новорождённого младенца, он шумно высморкался. Когда милочка Мэгги закончила свой рассказ, Клод поднял её руку, прежде непринуждённо лежавшую на его локте, И поцеловал. Ей стало очень неловко, но приятно. И она сказала, что они слишком заговорились и прошли ее дом. А ей, правда, пора идти, потому что ее отец... «Тебе еще рано домой», — возразил Клод. «Сейчас только начало десятого». «Да, еще рано, но будет лучше, если я пойду». Милочка Мэгги знала, что отец дождется ее возвращения, чтобы пристать к ней с вопросами и отругать. И, может быть, даже заберет из чайника лишний доллар. Но, — решила она, — он будет одинаково недоволен. Приду я домой в 9 или в 12. Так почему бы не погулять подольше? «Пожалуйста», — просил Клод. «Хорошо. В конце концов мне уже почти двадцать три. А мне тридцать. Куда пойдем? Где ты живешь?» «YMCA в Бетфорде. Я тебя провожу». «Отлично. А потом я провожу тебя». Клод упрашивал Милочку Мэгги побольше рассказать ему про годы её взросления. Поначалу она отнекивалась, говоря, что это неинтересно, и что он спрашивает просто из вежливости. Кроме того, ей бы хотелось узнать что-нибудь про его детство. «Нет», — ответил он, — «я хочу узнать о тебе всё». «Я хочу пройти всё твоё детство вместе с тобой шаг за шагом, чтобы знать тебя с самого рождения». Милочка Мэгги рассказала Клоду обо всём, о чём могла вспомнить, кроме парня со второго этажа, который её поцеловал. Они дошли до Уэй-Эм-Си-Эй в Бэтфорде и обратно до её дома. И была уже почти полночь. Она стояла на нижней ступеньке крыльца, смотрела на него сверху вниз и улыбалась. «Вот видишь, в моем детстве не было ничего особенного. Пляж раз в год, кладбище на день поминовения, поездка в Бостон, несколько подружек или тех, с кем я была хорошо знакома, церковь, школа, дом и родители. Вот и все. Ах, моя китаяночка, снова ты обесцениваешь чудесные вещи. Ты даже не знаешь, насколько они чудесные». «Ах, ничего-то ты не ценишь, и почему? Даже то, как ты нашивала бусины на понтуфли, чтобы заработать на булавке!» «Я и забыла, что рассказала об этом», — прервала Клода, милочка Мэгги. «Это было глупо! Перестань, ничуть не глупо! Это все было частью чуда превращения девочки в женщину!» Клод сказал милочке Мэгги, как его тронули ее рассказы и как позабавили. Он с упоением повторял, каким чудесным было ее детство. «Да что в нем такого чудесного? Он что, никогда не был ребенком?» Через какое-то время милочка Мэгги на миг взглянула на свое прошлое глазами Клода и испытала странное беспокойство. Он словно прожил ее детство, увидев в нем те чудесные грани, которых не увидела она сама. Она смутно почувствовала, что в тот вечер подарила ему свое детство. Она отдала его Клоду, и тот взял его и превратил в нечто чудесное. В каком-то смысле ее жизнь стала его жизнью. В окне зажегся свет. «Это отец», — прошептала милочка Мэгги, слегка вздрогнув. Клод схватил ее за руки, не давая подняться выше. «Завтра вечером», — прошептал он, — «я за тобой зайду. В восемь я хочу познакомиться с твоим отцом». «Хорошо, хорошо», — ответила она нервным шепотом и поспешила в дом. «Снова гуляла», — приветствовал ее отец. «Да». «Ты же вчера вечером выходила». «Я знаю». «Полагаю, завтра тоже гулять собираешься». «Собираюсь». «Ну и зря», — без выражения заявил Пэт. «Мне уже исполнился 21 год», — начала была милочка Мэгги. «Возраст тут ни при чем, потому что я сам завтра иду гулять, и кто-то должен присмотреть за мальчуганом». Я попрошу квартирантку, миссис Хилли, ее же так зовут. Она присмотрит за Дэнни, пока ты пьешь пиво. Я не пиво иду пить, я иду развлечься. У меня есть подруга, в кои-то веки мне хочется провести с ней вечерок. С ней? То есть с другой женщиной? Милочка Мэгги была потрясена и возмущена. Все эти годы ты гулял и развлекался с какой-то женщиной, а я... Ее голос дрогнул, словно она была готова расплакаться. А я, молодая девушка, почти девочка, которой нужно было гулять с детьми моего возраста, сидела дома, готовила, стирала, мыла полы и заботилась о ребёнке? Милочка Мэгги запнулась. Когда она заговорила снова, её голос вернул себе твёрдость. «Ах, папа, я тебе не верю», — спокойно сказала она. «Ты бы не смог. Ты бы не смог после того, как ты был женат на маме». «Твоя мать, упокой, Господи, её душу, «Была достойной женщиной, самой лучшей, но ее нет со мной вот уже лет семь или почти столько, а мужчина есть мужчина. Тогда мужчина должен любить и жениться по любви, иначе мужчина ничем не лучше животного». «Где ты набралась этой чепухи?» Так сказал отец флин у него была особая проповедь для таких, как ты. «А ему-то почем об этом знать, ведь он же только молится и постится». Внезапно, как это иногда с ним случалось, на Пэта нашел гнев. «Да как он смеет!» — заорал он. «Как он смеет говорить о таких вещах с невинными душами или теми, которым следует таковыми быть? Я сделаю так, что его уволят. Священников не увольняют». «Ну тогда расстригут, подстригут, неважно. По крайней мере, переведут в другой приход. Я поговорю с епископом». «Ну же, папа, перестань! Он не сказал ничего неприличного. Он же хороший человек, ты сам знаешь. Вспомни, как он поддерживал маму. Ты забыл». «Это верно. Твою мать он поддерживал. И он всех поддерживает». «Ох, папа!» — вздохнула она. «Когда мне было шестнадцать, ты даже не думал о том, что я еще ребенок. Ты заставил меня работать как взрослую. А теперь, когда я стала взрослой, ты пытаешься притвориться, что я ребенок». «Папа, тебе нужно это признать. Теперь я буду жить своей жизнью». Чтобы ответить Пэту, нужно было собраться с мыслями. «Это все мужчина, с которым она только что познакомилась. Это он ее подзуживает. Бьюсь об заклад, он налил ей в уши меду, и она возомнила себя невесть кем». «Теперь мне нужно держать ухо востро», — коварно размышлял он. «Быть с ней поласковее, как будто все идет как надо. Если ее сейчас прижучить, то это будет все равно, что самому толкнуть ее в его объятия». «Ты права, дочка милая. Ты уже не ребенок. Ты прекрасная женщина, и можешь поблагодарить ту добрую пищу, на которую я для тебя всю жизнь зарабатывал, не разгибая спины, за то, что она превратила тебя в ту прекрасную женщину, которой ты стала». «Нет, пища тут ни при чем», — милочка Мэгги широко ему улыбнулась. «Это все потому, что ты, папа, и сам прекрасный человек, и можешь говорить, что хочешь, но ведь когда-то в Килкене ты рос на мелкой картошке, и курица у тебя бывала только на Рождество, да и то жесткая». «Вот дает девка», — с гордостью подумал Пэт, — «мозговитая, вся в меня». Вслух же он заявил. «Ну-ка, не меняй предмет разговора. Разумеется, ты взрослая женщина, и то, что ты хочешь завести себе мужчину, правильно и разумно. Разве я не хочу когда-нибудь понянчиться с внуками?» «А ведь и правда хочу», — подумал он с удивлением. «Или я сам себя в этом убеждаю?» «Дело не в том, что я не хочу тебя отпускать, а в том, что я не хочу, чтобы ты бросилась на шею первому встречному, который тебя поманит». «Помни, что на берегу много гальки». «Кому нужна галька?» «Ты меня поняла. Всегда придет следующий трамвай». «Ты сам знаешь, что никогда бы не позволил мне ковыряться в гальке или стоять на углу и ждать следующего трамвая». «Мэгги, дорогая, ты ведь знаешь, что я имею в виду. Мне не всегда удается выразить мысли правильными словами, но я радую только о твоей пользе». Потом, как бы, между прочим, чтобы скрыть свою хитрость, Пэт добавил, «Вот что мы сделаем. Ты приведешь молодого человека...» какого молодого человека полно игривый изрек он я все знаю приведи его познакомиться с твоим отцом как и положено порядочной девушке и я составлю о нем свое мнение и скажу достоин ли он тебя о папа даже если бы это был арабский шейх ты бы все равно сказал что он меня недостоин слушай взревел пэт позабыв про дипломатию ребенок девушка женщина «Кем бы ты ни была, не смей перечить отцу!» Милочка Мэгги ничего не ответила. Она пошла на кухню и открыла кран на полную мощность, чтобы наполнить чайник. Пэт пошел за ней. «Папа, перестань меня раздражать, а?» Пэт знал, что ирландские нотки в речи дочери были верным признаком того, что она начинает выходить из себя. «Я все сказал!» Тихо и с достоинством заявил Пэт. Но это было не всё, он громко добавил. Но завтра вечером ты никуда не пойдешь. И поспешно ретировался к себе в спальню, чтобы милочка Мэгги не успела ответить. Он хотел, чтобы последнее слово осталось за ним. После долгой прогулки милочка Мэгги проголодалась. Думая о Клоде, она сварила себе кофе и сделала сэндвич с куском мяса, оставшегося от ужина. Она думала о том, как он с ней разговаривал, как слушал, быстро поворачивая голову на ее слова, и как от этого все, что она говорила, казалось чудесным и важным. Она думала о том, насколько ее отец был не похож на Клода. Милочка Мэгги не могла понять, Почему считалось, что девушки склонны выходить замуж за мужчин, похожих на своих отцов? Конечно, она любила отца и расстроилась бы, если бы с ним что-нибудь случилось. Но в Клода она была влюблена именно потому, что он был совершенно на него не похож. Мама, милочка Мэгги, на пороге кухни стоял маленький мальчик в пижаме. Дени, Я думала, ты уже давно крепко спишь. Я спал, но проснулся. Есть хочешь? Мальчик кивнул. Тогда давай садись. Я налью тебе молока и дам имбирное печенье. Мальчик оторвал взгляд от молока и с аппетитом посмотрел на сэндвич сестры. А можно мне тоже кусочек? Нет, это слишком тяжелая еда, чтобы есть ее на ночь. Но ты же ешь. Не твое дело. Ну, один кусочек. Хорошо, один кусочек. «Не больше». Милочка Мэгги дала брату вилку. Он ел сэндвич с одного конца, а она с другого. Нарисовал свою картинку. «Ещё после обеда. Ты же видела. Ты просто забыла», — с упрёком ответил он. «Верно. Нарисовал. И чем ты вечером занимался?» «Мы с папой играли в шашки. Кто выиграл?» «Папа. Я поддался. И зачем ты это сделал?» «Потому что он не станет со мной играть, если будет проигрывать». Если ты выигрываешь, то не следует играть в поддавки. Мне плевать. Если тебе будет плевать, то у тебя ничего не получится. Пей молоко. Выпей половину. Я пью кофе. Я помог тебе съесть сэндвич. Теперь ты помоги мне допить молоко». «Уговорил». Она вылила половину молока в чашку с кофе. «Милочка Мэгги, если ты когда-нибудь выйдешь замуж, он станет мне отцом?» «Отцом?» «Ну, как ты?» Ты же мне как мама, только сестра. Дэнни, что это с тобой? Станет? Давай посмотрим. Если мне когда-нибудь повезет, и я выйду замуж, мой муж станет твоим зятем. А почему ты спрашиваешь? Потому что папа сказал, что ты скоро выйдешь замуж. Он сказал, что догадался, что ты познакомилась с парнем. Но он просил меня не рассказывать тебе, что он сказал. Если он просил, то ты не должен рассказывать. «А что еще папа говорил?» «Он просил меня сказать тебе, что тебе не следует выходить замуж и бросать меня здесь одного. И папу тоже». «Ах, вот оно как!» — нахмурилась милочка Мэгги. но «Ну не рассказывай ему, что я тебе рассказал, потому что он просил не рассказывать». «Ты знаешь, кто такие сплетники?» «Знаю, но ты же не уедешь, как папа говорил, нет?» «Нет!» — она обняла его за плечи. «Я останусь с тобой, пока ты не подрастешь и не найдешь мне на замену хорошую девушку». «Договорились?» — мальчик кивнул. «А если мне придется переехать раньше, то я возьму тебя с собой». «И папу?» «Нет, папа взрослый и может о себе позаботиться. Но не передавай ему мои слова, слышишь?» Милочка Мэгги точно знала, что утром он первым делом все расскажет отцу. А теперь в постель. И без капризов больше сидеть нельзя. «Я хочу еще молока. Ты же половину выпила». «Никакого молока. Я тебе предлагала. Все, я тебя уложу и спи. А то скоро уже утро». Милочка Мэгги подоткнула брату одеяло. Он пытался ее задержать. «Не обязательно спать под одеялом?» «Да. Но на улице жарко. Сейчас там тепло. Но к утру похолодает». «А это во сколько?» «В четыре утра». «А откуда ты знаешь? Хватит! Не заговаривай мне зубы! Тогда оставь свет! Нет! Тогда принеси мне водички! Нет, боже, Дэнни! Сейчас час ночи! Спи!» Милочка Мэгги с улыбкой поцеловала брата. Прежде чем выключить свет, она окинула комнату привычным хозяйским взглядом, пытаясь представить, какой бы она показалась тому, кто видит ее впервые. На самом деле это была не комната, это был коридор с окном. Аппендикс, отгороженный от комнаты милочки Мэгги. Места в нем хватало только на койку Дэнни и на маленький комод. На стену Дэнни повесил вымпел Дартмуртского колледжа. Под ним лежал грязный бейсбольный мяч, надорванная лошадиная кожа была заклеена полоской изоленты и одно из хороших блюдец, милочки Мэгги, с дюжиной голубых глиняных шариков. Стеклянных шариков больше не было, и она предположила, что накануне ему не повезло в игре. Рядом лежал неизменный шарик из фольги. Как и другие ребята, Дэнни собирал упаковки от сигареты и обертки от жевательной резинки и добавлял фольгу к шарику. Считалось, что когда тот станет размером с бейсбольный мяч и в два раза тяжелее, его можно будет сбыть старьевщику за доллар. Чтобы гарантировать своему шарику достаточный вес, Дэнни положил в середину металлическую шайбу. Еще Дэнни делал резиновый мячик. Вначале был комочек бумаги, и каждая найденная резинка растягивалась и туко наматывалась на него. Дело продвигалось медленно. За несколько месяцев шарик Дэнни стал размером всего лишь с мячик для гольфа. Но он упорно продолжал собирать резинки, потому что знал, что когда домотает их до размера обычного мяча, это будет самый прыгучий мяч во всем мире. Повинуясь порыву, милочка Мэгги подняла мячика, кинула об пол. Мячик, отскочив от пола, ударился в потолок. Она неуклюже кинулась за ним, подставив ладони, чтобы поймать до того, как он снова подскочит вверх. Мячик ускользнул, и ей пришлось сделать еще пару попыток. Дэнни захихикал в подушку. «Так, довольно», — пригрозила милочка Мэгги. «Если ты сейчас же не уснешь...» Ее взгляд упал на новенькую рогатку на комоде. Мальчишки называли такие «бобовыми стрелялками». Она была сделана из раздвоенной ветки, которую, как подозревала Милочка Мэгги, отломали от дерева в парке, пока никто не видит. Двух полосок резины и квадратика тонкой мягкой кожи. Милочка Мэгги пощупала кожу. «О, нет!» — простонала она. «О, нет!» Милочка Мэгги подняла с пола ботинки брата. И ее опасения оправдались». Язычок на одном из них был отрезан и пошел на рогатку Дэнни, милочка Мэгги была в отчаянии Что ты сделал со своими выходными ботинками? Не разговаривай со мной, заявил тот, опасаясь взбучки Потому что я сплю, как ты мне велела Ставя ботинки обратно под койку брата, милочка Мэгги увидела санки Которые тот хранил там до следующего снега Но теперь была весна Скоро наступит время запускать воздушных змеев. И Дэнни найдет палочки, свяжет их кривым ромбом и на эту раму наклеит лист с цветными комиксами из journal Станет выпрашивать у нее тряпки, которые порвет на полоски и свяжет узлами в длинный хвост. А еще намекнет ей про 2 цента, чтобы купить моток бечевки и запустить его. «Может быть, в этом году я куплю ему готового воздушного змея?» «Было бы здорово, если бы мы могли позволить себе купить ему двухколёсный велосипед. Но, может, хватит хотя бы на бейсбольную перчатку. По крайней мере, папа точно может купить ему новый бейсбольный мяч. Как бы там ни было, Дэнни вроде хватает того, что у него есть, что он мастерит сам или где-нибудь находит. У него есть всё то же, что и у других. Если бы у него было меньше, он бы грустил. Если бы у него было больше, он бы выделялся». Как бы там ни было, кажется, он всем доволен. Милочка Мэгги улыбнулась фотографии матери и сказала вслух. «Ты же знаешь, всё относительно». «Что ты сказала?» — сонно спросил Дэнни. «Ничего, я тушу свет», — ответила она и повернула выключатель. «Мама, не закрывай плотно дверь». «Боишься?» «Не». «Я оставлю щелочку для воздуха», — тактично добавила она. Готовясь лечь спать, милочка Мэгги думала, как забавно, то, что приносит мне счастье, приносит Дэнни беспокойство и грусть, а папе беспокойство и злость. Папа даже решил, что я поверю, будто у него есть другая женщина, словно если бы она у него и вправду была, он бы мог столько лет держать это в секрете, как бы там ни было. С чувством благодарности милочка Мэгги улеглась в постель и принялась мечтательно вспоминать весь свой чудесный вечер в компании Клода. Что он говорил, что говорила она сама, как он на нее смотрел и чудесные оттенки молчания в промежутках между разговорами. Но милочка Мэгги настолько устала от долгой прогулки и была так измотана отцовской враждебностью и беспокойством брата, что уснула, не успев полностью насладиться воспоминанием о восторге, испытанном ею, когда Клод взял ее под руку.